Глава 27. Дэмион Бэйн Потратив 2 часа на чистку картошки на кухне и выполнив задание в аптекарской лаборатории, я в темноте бреду к северной башне. Преодолев на холодном пронизывающем до костей ветру половину поля, я вдруг вспоминаю, что забыла книги профессора Кристиана на кухне. Придется возвращаться. Я никогда не была в университете в такой поздний час. На встречу мне попадается лишь несколько студентов, кое-где в окнах и еще золотится свет. Открыв дверь из столовой в небольшой коридор, который ведет на кухню, я вдруг ясно слышу приглушенные голоса. Прежде чем войти, я останавливаюсь возле закрытой двери. Интересно, кого это занесло сюда глухой ночью? «Прошу вас, пожалуйста, отпустите меня!» умоляет женский голос. «И кому из нас тогда будет хорошо?» Отвечает вопросом бархатный мужской голос. Осторожно заглянув в квадратное окошко, я в ужасе цепенею. Это старший брат Феллон, лейтенант Дэмион Бэйн, в черном военном плаще с серебряными нашивками и с белой повязкой на рукаве. Он схватил и не выпускает Оливию, тихую, хрупкую девушку-уриску, которая моет по ночам полы. Ту самую, которую выгнала Феллон. «Мне надо идти, пожалуйста, пустите меня», — умоляет Оливия, безуспешно пытаясь вырвать худенькую руку из цепких мужских пальцев. «Нельзя это так оставить! Каков мерзавец!» «Тристан, надо позвать Тристана! Он тоже маг пятого уровня, как этот Демион. «Конечно, у Тристана не очень много опыта, но все же...» «Ты забрала кое-что у моей сестры!» С улыбкой сообщает Демион. Или ты сделаешь то, что я прикажу, или я скажу, что ты воровка, и тебя отправят обратно на острова. Я ничего не брала, клянусь! Заливаясь слезами, умоляет Оливия. Ну ладно, хватит. Тихим, мурлыкающим голосом утешает девушку Демион, расстегивая пуговицы на ее платье. «Ты меньше знаешь. Крепче спишь, правда? а Фэлан, мы ничего не скажем. А сами пойдем, прогуляемся, поговорим, побродим по лесу. Да что он себе позволяет? поливать на этот пятый уровень! Схватив самую большую из попавшихся на глазах чугунных сковородок, я бегу к двери, размахивая импровизированным оружием. Дэмион оборачивается на шум распахнутой двери, и я успеваю заметить его широко распахнутые от удивления глаза. В следующую секунду маг пятого уровня падает, сбитый с ног, неведомо откуда, взявшимся вихрем. Дэмион лежит на столе, а над ним стоит Айвин Гуриэль, держа в руках волшебную палочку поверженного мага. Разломив сухим треском палочку пополам, Айвин уверенно швыряет обломки в пылающую печь. Из открытой задней двери тянет холодом. По полу рассыпались дрова, которые Кельт нес, чтобы подбросить в огонь. Я растерянно моргаю, пытаясь сообразить, как Айвину удалось так быстро пролететь через всю кухню. Это невероятно. Айвин стоит, сжав кулаки. Все его тело натянуто, как струна. Зеленые глаза пылают гневом. Он готов в любую секунду броситься на Демиона. Брат Феллон смотрит на Айвина. Потом на меня. Не обращая внимания на рыдающую от страха возле полки с приправами Олью. Он с улыбкой встает и отряхивает дорогую одежду. «У вас что, готовят по ночам?» Весело обращается он ко мне. «У меня уже рука отваливается от веса тяжеленной сковородки, но я не замечаю боли. Очень хочется запустить этой чугунной штуковиной ему в лоб». «Не подходи к служанкам из кухни!» Ледяным тоном предостерегаю я мага. «Я многое слышала о Демионе, и о других военных его типа. Они подстерегают молоденьких урисок, не пропускают ни одной. Мне девушки не жаловались, но многие обсуждали между собой, а у меня со слухом все в порядке. «Она воровка!» – заявляет Демион, показывая на олию пальцем. «И пойдет со мной. Она кое-что украла у моей сестры. Портрет». О, древнейшая, это моя вина. Разбитый портрет Лукаса все еще у меня в кармане накидки. Олли и досталась из-за меня. Перехватив сковородку, чтобы ненароком не уронить, я окликаю Демиона. Она ничего не брала, у Фэлан. Слушая громкие удары своего сердца, сообщаю я. Это сделала я. Демион насмешливо скидывает брови и коротко фыркает. «Ты взяла у моей сестры портрет Лукаса Грея?» «Да, я». «Забавное у вас соперничество», – мрачно комментирует Дэмион. Выловив со дна глубокого кармана осколки керамического портрета и не выпуская из рук сковородку, я вкладываю черепки в протянутую ладонь мага. Вряд ли она обрадуется, узнав об этом. Холодно улыбается он. «Я ее понимаю». Равнодушно отвечаю я. Проводив Дэмиона долгим вздохом, я поворачиваюсь к кайвину и Оли. Оба смотрят на меня во все глаза. Уриска застыв от ужаса, а Айвин во власти противоречивых чувств. Я здесь учебники забыла. Тихо объясняю я, мысленно перечисляя способы, которыми Фэлла наверняка уже собирается меня укокошить и, все еще удумывая Как Айвину удалось так быстро добежать от двери до плиты? В могильной тишине я смущенно опускаю сковородку на стол и поднимаю глаза на личико Олии. У нее воспаленные глаза, а в уголках губ мелкая алая сыпь Это признаки красного гриппа. Я недавно заметила, что многие служанки на кухне страдают от этой болезни. Вылечить ее несложно, однако лекарство стоит довольно дорого. Я не раз пыталась всучить им склянки с микстурой, но ни одна из девушек так и не решилась преодолеть свой страх. Может быть, Оля возьмет лекарство, пока рядом Айвин? Вытащив из кармана бутылочку микстуры, я протягиваю ее у Риски. «Оля, возьми, я сделала это лекарство для тебя». У Риска сжимается и упрямо качает головой, с ужасом оглядываясь на Айвина. Кельт поворачивается ко мне спиной, берет олию за руку и что-то говорит ей, слишком тихо. Мне даже ничего не слышно. Он нежно откидывает со лба ее волосы, так ласково уговаривает ее. От звука его низкого голоса, как обычно у меня внутри, разливается приятное тепло. Олия всхлипывает и вытирает глаза дрожащими руками. — Что, если он пойдет со мной? Что тогда? Она умоляюще смотрит на Айвина. Я тебя провожу. Обещает ей Айвин. Договорились? Ну, иди. Едва слышно, продолжает он. Собирайся. Оля покорно кивает. Бросив на меня еще один испуганный взгляд, она убегает в кладовую. Я смотрю ей вслед, печально вздыхая. Может быть, ты убедишь ее принять лекарство? Протягиваю я Айвину дрожащими руками бутылочку с микстурой. Она меня боится. Судя по суровому выражению лица Айвина, он не хочет мне помогать. «Это микстура Норфур», — настаиваю я. Я видела, чем лечится Олия. Ты знаешь не хуже меня, что ее снадобье не поможет, а мое сработает. Я предлагаю ей действительно хорошее лекарство. Дорогую гарнерийскую микстуру, на которую у Олии никогда не будет денег. Айвин некоторое время молча прожигает меня взглядом, а потом подходит и берет лекарство, слегка дотронувшись пальцами до моей ладони. От его прикосновения у меня мгновенно учащается пульс, а по коже бегут мурашки. Пристально глядя на меня зелеными глазами, Айвин опускает бутылочку в карман брюк. Чувствуя на себе его взгляд, я собираю книги, за которыми пришла. Они дожидались меня под соседним столом. Айвен не сводит с меня глаз, будто решая сложную задачу. «Ты очень... храбро поступил». Смущенно хвалю я кельта, вцепившись в книги по истории. «Ты собиралась ударить мага пятого уровня сковородкой», — произносит Айвин. В его устах это не вопрос, а утверждение. «Ну да». Оправдываюсь я, храбро вздернув подбородок и не отводя глаз. На мгновение мне кажется, что Айвин скажет что-то еще, но он только собирает свои книги, лежавшие на полке среди баночек с приправами. Оля выходит из кладовой в накидке и с большой сумкой через плечо. Отворачиваясь от меня, она торопится к задней двери и придерживает ее для Айвина. Кельт делает шаги к Олли, потом оглядывается на меня все с тем же неуверенным, ищущим выражением зеленых глаз. Спокойной ночи, Элорен. «Тихо, но совсем не враждебно», — произносит он. «Он впервые назвал меня по имени. Глядя Айвину вслед, на его широкие сильные плечи я чувствую, как глубоко внутри у меня снова разливается приятное тепло. Но все же, каким чудом он так быстро добежал от двери до плиты!» «Мне надо заниматься. Учите рецептуру лекарств для сиропов от кашля. Я слишком много времени потратила, слушая лекцию профессора Кристиана. Я сижу в нашей комнате в Северной башне за старым письменным столом, бездумно глядя в учебник. Близится рассвет, а мне еще надо хоть немного поспать. Сосредоточиться на формулах никак не выходит. Толстые фолианты, которые дал мне профессор Кристиан, безмолвно ждут, когда я их открою и мне все сложнее противиться любопытству. Даже просто держать у себя эти книги уже предательство. Особенно ту, по кельтской истории. Кельты жестоко угнетали мой народ не одну сотню лет. Разве не предательство читать учебник истории, написанный кельтом? Я оглядываюсь на Ариэль, уснувшую рядом с цыпленком. Худенькую Винтер, завернувшуюся в тонкие черные крылья. Вспоминаю Олью, Она такая бледная и так меня боится. И Айвина, впервые назвавшего меня по имени. Любопытство сильнее меня, и я выбираю опасный путь. Отодвинув учебник аптекаря, я открываю книгу по истории и погружаюсь в чтение.